Мнение по поводу шляпной катастрофы За москворецкой купчихи Пятикрыловой «Топере, ежели которая и пойдет в театр, то самая непутящая, какая-нибудь дикая, бесчувственная. Степенная не пойдет, потому нашего брата, листократку, только по шляпке и отличишь от непутевых. Не порыл уже узнают, что я первогильдейная?» Извозчика — Что шляпки? Шляпки тьфу! А вот ежели бы указ вышел, чтоб тульнюров не носили, мало того, что одна-три места занимает, но еще своими пружинами сиденье портит. Штаб с капитаном Шипыжиковой — Как? Не носить в театре шляпок? — Так зачем же я в таком случае себе новую шляпку заказала? Где я в ней ходить буду? Да будь я неладна, чтоб я в театр без шляпы пошла. Что мне там без шляпки делать? Не, что нынешний мужчина любит простоволосых. На мужчин-то мне плевать, я замужем, но все-таки... Дочери бедных, но благородных родителей. И отлично. По крайности, и я теперь буду ходить в театр. Никто не заметит, что у меня нет шляпки. Моей тещи. «Я вдова статского советника, не позволю. Мало того, что от зятя за свой парик насмешки терплю, так хотят еще, чтоб и другие мою наготу увидели. Не бывать этому!» Климанс, Бланш и Анжелики «Вот еще. Очень нам нужны казенные театры. Мы в частные можем ходить». Ивана Ивановича Иванова. Ни к чему эта мера не поведет. Верьте словус. Женщина штука бедовая. Вы ей шляпку запретили носить. А она, на зло вам, на своей голове из волос такую Вавилонскую башню устроит, что не только актеров, но и света не увидите. Верьте, Словус. Иудушки. Хе-хе! Обидели моих голубушек. И к чему это против характера делать? Вместо того, чтоб шляпы снимать, они бы так сделали. Отдали бы мужчинам портер, а дамочкам галерку. И шляпы целы, и всем видно. Хе-хе.